Глава 29. Срывая маски. Слухи об эпохальном сражении, отгремевшем в стенах Академии, разнеслись подобно песчаной буре. Несмотря на строгий наказ ректора и благородных семейств держать рты на замке, на следующее утро о произошедшем знал весь город. В полдень состоялось внеочередное заседание городского совета. Этот важный орган, помимо всего прочего, выполнял роль суда и потому был собран. Горан Моретто за один день постарел на 10 лет сразу. Впервые за всю свою долгую жизнь человек, который, пожалуй, больше всех в городе чтил его законы и порядки, находился по другую сторону зал суда. Он стоял за небольшой трибуной напротив пустого кресла с высокой спинкой, что стояло во главе длинного стола в форме полумесяца за которым собрался весь городской совет. Патриархи всех благородных семейств, генерал гарнизона на правом краю и главный хранитель знаний на левом. Мужчина устало вздохнул и, превозмогая колющую боль в сердце, расправил плечи, гордо подняв голову. «Уважаемые члены совета!» — заговорил Агарлин, что сидел в высоком кресле по правую руку от пустующего места — «Мы собрались здесь сегодня, чтобы решить, достоин ли Горан-Марето, чей сын так вероломно нарушил один из важнейших законов нашего города, занимать пост градоначальника. Ввиду очевидной невозможности уважаемого главы исполнять обязанности верховного судьи, его роль сегодня взял на себя я, как заместитель. Прежде чем мы начнем обсуждение...» «Предлагаю предоставить слово уважаемому главе и позволить ему высказаться в свою защиту». Выждав несколько мгновений и не услышав возражений, Агар проскрежетал. «Прошу, Горан!» Патриарх клана Моретто внимательно оглядел всех присутствующих, посмотрел на их лица. А был ли смысл ему почем зря сотрясать воздух? Все здесь прекрасно понимали, что происходящее лишь формальность, и от его слов ничего не изменится. После случившегося доверия к клану Моретто, как к гаранту закона и порядка, которого он добивался всю свою жизнь, было безвозвратно потеряно, и никакой пламенной речью его не вернуть. И тем не менее, он не мог отмолчаться. Это бы значило, что он полностью признает свою вину в случившемся. Прокашлявшись, мужчина заговорил. «Всю свою жизнь я свято чтил городской закон, честно следил за его исполнением и всегда действовал в интересах жителей. Я неизменно был верен своим принципам и не изменю им впредь. Мой сын ответит перед законом по всей его строгости. Не позволяйте постыдному поступку одного...» «Заставить вас усомниться во мне и, в честности, всего клана Моретто!» Мужчина замолчал, тем самым дав понять, что сказать ему больше нечего. Члены совета начали тихо переговариваться друг с другом и о чем-то шептаться, поминутно глядя в сторону Горона, который застыл на своем месте, словно каменное изваяние. Через несколько минут Ли Джоу, который сидел по левую руку от пустого кресла, взял слово. «Уважаемые члены совета!» — начал он с плохо сдерживаемым негодованием. «Давайте не будем забывать о том, что имело место самое страшное преступление, которое только может совершить благородный. Была украдена сила контракта. У нашей семьи!» — потряс кулаком толстяк. «И не каким-то вассалом или членом младшей ветви!» «Действительно!» — тон мужчины стал более спокойным. «Нельзя по поступку одного судить обо всех!» Но не в этом случае. Речь идет о наследнике клана. Как мы можем быть уверены в том, что тот действовал без ведома патриарха? Как мы узнаем, что он не передал тайну дальше? Я считаю...» В голосе Ли Джоу начали проскальзывать стальные нотки. «Что глава города, пользуясь своим положением, захотел возвысить свой клан над прочими. Я требую снятия города Моретто с поста главы города» а также ответной передаче кланам Моретто «Тайны контракта нам». После речи Толстяка между членами Совета разразилось живейшее обсуждение, и в основном шло оно по вопросу передачи контракта. Патриарх Джоу, бросив во время дискуссии пару ловких фраз, Легко сосредоточил внимание членов совета на способе передачи контракта, отчего создалось впечатление, будто бы сам факт того, что клан Моретто должен открыть тайну другой семье, был делом решенным. Обсуждение прервалось громким хлопком со стороны зала. Пока что действующий глава города привлек внимание, ударив кулаком по трибуне. «Если на то будет воля совета», — громом прозвучал голос Горна, — «я приму ее и покину пост». Однако, мужчина нехорошо прищурился, контракт был не украден, а передан. Виновных всегда двое, и пока второй не будет найден, а семья Джоу не докажет, что второй виновный не овладел секретом контракта огня или не передал его дальше, клан Моретто не станет делиться тайной и нарушать заветы основателей. Что ж, полагаю, дальнейшее обсуждение этого вопроса «Возымеет смысл лишь после завершения расследования», – проскрежетал Агорлин. «На голосование выставляется вопрос о снятии города Моретто с поста главы города. Кто за?» Ли Джоу криво ухмыльнулся и поднял руку. Следом за ним проголосовали все члены совета за исключением генерала гарнизона. Он был из одного клана с главой города и, разумеется, ни за что не стал бы голосовать против. «Что ж...» «Общим решением городской совет лишает города Моретто поста главы города. По закону, у уважаемого главы есть месяц, чтобы привести в порядок все нынешние дела, прежде чем уступить свой пост новому главе», — сказал старик, покосившись в сторону патриарха клана Джоу. «О выборах нового главы города еще никто не говорил, но каждый из присутствующих знал, кто им будет». Поклонившись совету, Горан вернулся на свое место во главе стола. Пришла пора разобраться с виновниками произошедшего. Всю ночь Эдван провел в сыром подвале, медитируя в ожидании суда. После той памятной молнии все завертелось очень быстро. Откуда не возьмись, на площадке появилось с десяток мастеров, которые тут же схватили их обоих и в мгновение ока доставили в лазарет, откуда парней уже забрали мрачные воины когтя кланов. Мориса отправили под домашний арест в резиденцию главы, а Эдвана сюда, в темный подвал здания городского совета. Как сказал охранник, так вышло не потому, что он простолюдин, а из-за его любви сбегать на месяц в неизвестном направлении. Впрочем, в каком-то смысле заточение пошло ему на пользу. В полной тишине мрачного подземелья он сумел как нельзя лучше отрешиться от мира и привести свои мысли в порядок. Страха не было. Он и в самом начале не слишком-то боялся суда, в конце концов он не нарушил ни одного из главных законов города, никого не убил и не воровал контрактов, в отличие от своего противника. Так чем же эти надутые благородные индюки могли напугать того, кто однажды уже умирал? Единственное, о чем Эдван сожалел, так это о том, что не смог встретиться с Лизой и передать ей свой маленький подарок. Небольшая тетрадь, в которой он постарался кратко изложить свое понимание пути Атры и опыт прошлой жизни, так и осталось лежать на дне сундука в его комнате. Вздохнув, парень открыл глаза, выныривая из глубин сознания. Краем уха он уловил чьи-то шаги на лестнице. Вскоре сквозь щель под дверью в камеру брызнули лучи белого света. Заскрежетал засов, Тяжелая створка отворилась, впуская внутрь солдата с небольшим светлячком атры в руках. «Пойдем, Лаут!» Эдван кивнул и, поднявшись на ноги, прошел мимо солдата наружу. Они поднялись по холодным каменным ступенькам на первый этаж, миновали длинные коридоры и оказались перед массивной деревянной дверью высотой в два человеческих роста. Вход в зал суда. На небольшой лавочке справа, весь сгорбившийся и поникший, сидел Марис Моретто. Рядом с ним, подобно каменной статуе, стояла леди Джина. Парень поприветствовал их обоих вялым взмахом руки и уселся на соседнюю лавочку по левую сторону от огромных дверей. Оттуда слышались чьи-то голоса, но разобрать, что говорили там, в зале, не получалось. Медленно потянулось ожидание. Через десяток минут дверь отворилась, и стражник позвал всех внутрь. Их провели в зал и разместили на длинной скамье у стены. Эдван впервые был здесь и с любопытством рассматривал высокие своды огромного помещения, большущий стол, изогнутый полумесяцем, который громоздился на возвышении так, что у человека за трибуной создавалось впечатление, будто он отвечает перед всеми членами совета разом, как перед какими-то высшими сущностями. Сейчас там стоял мастер ган который, увидев, что виновники происшедшего наконец появились, вежливо поклонился совету и спустился вниз, расположившись на соседней скамье, где сидели несколько других мастеров из академии. Очевидно, свидетелей. Скрипучим голосом престарелый полуседой блондин вызвал к ответу Мариса. Тот поднялся с места на деревянных ногах и, пошатываясь, медленно побрел к трибуне. Глядя на него, Эдван проникся к врагу некоторым сочувствием. Несмотря на взаимную неприязнь, он тоже искренне не понимал глупого запрета на передачу контрактов. В конце концов, если бы это знание стало доступно всем, боевая мощь города возросла бы во много раз. Вот только кланы, власть которых зиждилась именно на силе контракта, такой расклад не устраивал. Марис брел к трибуне, как к эшафоту. В глубине души он все еще надеялся, что отделается легко, искренне желал, чтобы отец сжалился над непутевым сыном, и, возможно, если бы верховным судьей был кто-то другой, у него был бы шанс избежать сурового наказания. Но, вы сегодня во главе совета все еще сидел Горан-Марето. Во всем городе сложно было найти более рьяного блестителя закона, чем он. «Осознаешь ли ты?» «Какое преступление совершил?» Ударами молота прозвучали слова главы города. Под суровым взглядом отца Марис съежился еще сильнее. «Да», — тихо проговорил он, «кто передал тебе тайное знание семьи Джоу? Не смей покрывать подельника, отвечай правду. Мы все равно раскроем ее рано или поздно». «Возможно, в таком случае нам удастся смягчить твое наказание» добавил Ли Джоу с коварной улыбкой на губах. «Это... это был Мо Лин. О, он передал мне контракт», — пробормотал Марис. «Передал ли ты ему тайное знание в ответ?» — оживился вдруг толстяк. «Да», — сказал парень, — «а у патриарха семьи Джоу дернулся глаз, но он не смог овладеть им». Передал ли ты кому-либо еще контракт земли? — Нет, — тихо ответил Морис. — Хорошо. Можешь ли ты сказать еще что-нибудь в свое оправдание? — Нет. голос юноши был подобен шелесту ветра. Настолько тихо он говорил. — Клянешься ли ты перед лицом суда в правдивости своих слов? — Клянусь. — Уважаемый глава, — заговорил вдруг Агарлин. Не кажется ли вам, что лишать город такого талантливого юноши было бы слишком расточительно? Горан Моретто дернул щекой. Патриарх Джоу криво ухмыльнулся. Если бы мы всегда поступали в угоду своим желаниям, то ничем бы не отличались от диких тварей, которыми движет лишь жажда нашей крови. Исключительно разум и способность следовать законам общества отличает нас от неразумных животных. «Нарушая установленные нами правила, мы уподобляемся зверям, и потому для нарушителей нет прощения». Брови мужчины сошлись на переносице. «Марис Моретто, за присвоение контракта земли в соответствии с законом города я приговариваю тебя к изгнанию. Через три дня ты должен покинуть эти стены». «О, отец!» тихо всхлипнул парень. «Джина, уведи его!» — раздраженно буркнул мужчина. Больше ни один член совета не посмел возразить верховному судье. Тяжело вздохнув, Джина помогла бледному, как смерть, Марису спуститься с трибуны и в давящей тишине увела его прочь. Воин, который стоял рядом с Эдваном, аккуратно подтолкнул его, намекая, что пора бы парню занять место предшественника. Юноша на мгновение прикрыл глаза, прогоняя волнение, поднялся со скамьи и занял место за трибуной без всякого страха с гордо поднятой головой. Глава города, увидев такое поведение паренька, слегка улыбнулся. По его мнению, именно так должен был стоять перед судом человек, готовый с честью принять любой вердикт, а не сжаться и ныть, как какое-то ничтожество. «Осознаешь ли ты, за какие преступления предстал перед судом?» «Нет», — спокойно ответил Эдван. Он догадывался, что его сюда притащили за нападение на наследника Джоу и за драку в Академии, но все-таки хотел услышать весь список, чтобы знать, как в случае чего оправдываться. «Тебе вменяется в вину нападение на наследников двух кланов-основателей, покушение на убийство, а также серьезное оскорбление благородного. Признаешь ли ты свою вину в этих преступлениях?» Нет. Оба раза нападению подвергся я. «Жалкие оправдания!» — выкрикнул со своего места Ли Джоу. «Все свидетели утверждали, что ты грозился оторвать голову наследнику клана Джоу, а также назвал его ничтожеством без капли таланта. Твоя ненависть к благородным известна всем в Академии. Однажды ты уже пытался убить двух детей из семьи Лин, и теперь сделал это вновь». Члены совета согласно закивали головами. «Ты слышал обвинения господина Джоу. Что ты можешь сказать в свою защиту?» «Почему бы вам тогда не позвать в свидетели Лизу Моретто?» «Все на улице видели, как Чен Джоу пытался избить ее за неповиновение. Я лишь вступился за честь девушки и не допустил унижения. И защищался, когда мне стали угрожать силой контракта». «Какое ты имел право вмешиваться в дела семьи Джоу?» зашипел толстяк. «Муж имеет право поступать с женой так, как захочет, и только после свадьбы», — перебил его глава города, покосившись на мужчину. «Я сделал то, что считал правильным», — сказал Эдван, без страха, глядя на лица членов городского совета. «И тем не менее Чэнь Джоу находится в лазарете, и состояние его довольно тяжелое», — сказал Агар обращаясь к остальным членам совета. «Очевидно...» Не обязательно было убивать наследника клана, чтобы вступиться за честь девушки. Предлагаю приговорить его к двум годам каторжных работ на руднике семьи Моретто. «Это было бы слишком расточительно, уважаемый глава». Впервые за долгое время подал голос главный хранитель знаний, который тоже принадлежал к семье Лин. «Юноша владеет многими знаниями, которые пригодились бы городу гораздо раньше» разумеется раздраженно фыркнул аггар на каторгу он отправится сразу после того как передаст городу все знания что получилось из за грани нет тихо но твердо сказал эдван и слово это прозвучало подобно удару тяжелого молота глаза всех членов совета сошлись на парне на лице гора на маретто проступила слабая улыбка смелость юноши вызывала у него уважение что ты сказал недобро прищурился ли джоу «Посмел возразить совету!» «Похоже, простолюдин снова забыл свое место», — фыркнул Агр. Все остальные люди за столом согласно закивали. Несмотря на то, что все они были довольно далеки от Академии, а выскочки простолюдине хотя бы раз слышал каждый. Я сказал «Нет, я не стану передавать вам никаких знаний», глядя прямо в глаза главе клана Лин, сказал парень и, помолчав, добавил «Просто так». Городской совет взорвался гневными криками. Многоуважаемые патриархи благородных семей громко возмущались такой вопиющей наглости какого-то грязного отребья. Мастера из академии тоже возмущенно закомонили на своей скамье. Молчали только глава города и мастер Ганн. Дождавшись, пока крики немного утихнут, Горан-Маретто призвал всех к порядку. Нехотя, члены совета успокоились. «Почему?» «Ты не желаешь передавать городу свои знания». «А почему я должен это делать?» — спросил Эдван. Глава города предупреждающий поднял руку, призывая всех присутствующих держать свои мнения при себе. «Сделав это, ты бы внес небывалый вклад в его защиту. Чем лучше защищен город, тем легче нам будет отбиваться от тварей за его стенами. С легким раздражением, словно пояснял совершенно очевидные вещи, сказал мужчина». «Почему я должен вносить вклад в защиту города, если город не пожелал защитить мою семью?» — спокойно проговорил Лаут, глядя в глаза верховному судье. «Почему я должен вообще давать вам хоть что-то, тогда как вы приговорили меня к каторге?» «Тебе спасли жизнь, неблагодарный щенок!» — рявкнул кто-то с левого края стола. Все остальные поддержали его одобрительными кивками. «За это я сполна отплатил словом жизни» сколько жизней спасло оно». «Что ты хочешь?» — громом прозвучали слова горона Моретта, мгновенно подавив возмущение прочих. «Никакой каторги и... контракт огня!» За столом повисло напряженное молчание. Члены совета не стали ничего говорить, только покривились, искренне возмутившись такой наглой просьбе. Их внимание было сосредоточено на главе города, который внимательно смотрел на паренька, стоящего перед ним за трибуной. В конце концов, кому как не ему принимать такое решение? «Возможно, ты не слышал, но совсем недавно мы приняли решение, которым позволили вас салам в первом поколении просить о силе контракта, если они достигли третьей ступени. Присягни ты на верность семье маретто Я мог бы сделать для тебя исключение, но наказание за другие преступления избежать не получится. Я отказываюсь служить вашему клану. Всем кланам, — твердо сказал парень. Совет вновь разразился негодующими криками, а Горан Моретто тяжело вздохнул. Краем глаза покосившись на соседа слева, он увидел на лице Ли Джоу довольную ухмылку, после чего снова посмотрел на смелого юношу, Он не чувствовал возмущения или негодования, вовсе нет. Просто был поражен безрассудной храбростью, граничащей с идиотизмом. В конце концов, наверное, никому другому не хватило бы духу сказать нечто подобное в лицо всему городскому совету. Наивный молодой идиот. Но идиот смелый. Горан невольно вспомнил встречу с главами семей основателей в своей резиденции, состоявшуюся незадолго до сбора военного совета. Уже тогда у него с толстяком Джоу были серьезные разногласия. Глава города не был дураком. Он прекрасно понял, кто именно стоял за передачей контракта его сыну. Увы, его наследника природа, похоже, не наделила столь острым умом. И с этим мужчина, к сожалению, не мог ничего поделать. И сейчас перед ним стоял нелегкий выбор. Не нужно было иметь семи пяги во лбу, чтобы понять намерение толстяка в отношении юноши, который уже принес городу немалую пользу. Разумеется, он бы предпочел, чтобы Лаут передал все свои знания им. В конце концов, для любого жителя города это было чем-то само собой разумеющимся. Поэтому они все так удивились, получив отказ. Однако никакого правила или закона, обязывающего к такой благотворительности, не существовало. Вздохнув, Горан попробовал на мгновение представить себя на месте юноши, единственного, кто пережил страшную бойню в лесу. Захотел бы он делиться чем-то с теми, кто хладнокровно пожертвовал всей его роднёй ради своего блага? Разумеется, нет. Они действовали в своих интересах, сохранили жизни множество солдат, отдав беженцев на растерзание тварям. однако Какое теперь право они имели требовать от него пожертвовать чем-то ради защиты города? Грустно усмехнувшись, мужчина поднял руку, призывая зал к порядку. Он принял единственное, как ему казалось, справедливое решение. Ведь если не существует закона, который бы поставил точку в столь неразрешимом споре, поступать стоит именно по справедливости, а иначе чем бы мы отличались от твари действующих лишь в угоду своим желаниям? Так считал глава города. «Ты не оставил мне выбора, Эдвен Лауд. Поэтому...» Мужчина набрал в грудь побольше воздуха. «За многократные нарушения закона, за нападение на наследников великих семей и за два покушения на убийство я приговариваю тебя к изгнанию. Ты не чтишь наши порядки, не желаешь подчиняться законам, а значит...» И не нуждаешься в нашей защите У тебя есть три дня, чтобы покинуть эти стены Суд окончен Книга озвучена на студии Амперфект По заказу издательства 1С Паблишинг Текст читал Игорь Ломакин